Глава 18: Никогда бы в жизни не подумал, что буду планировать такое. Я сел за стол и вставил в ухо изобретение Лина. Оно стало заметно меньше, а батарею от него я положил в карман, пряча провод под одеждой. А Лин следил за мной в бинокль через окно. Надо жестом показать ему номер вопроса, и он продиктует мне ответы. Посмотрим, на что годится технический прогресс. «Неужели рассчитываете сдать, господин Громов?» — спросил лысый преподаватель со странным акцентом. «Без сомнений!» — сказал я. «А вы уверенный в себе человек! Но зато я вас увидел, наконец-то!» Вопрос номер тринадцать по дисциплине, у которой я даже не помнил название. «История чего-то там». Я вытянул руку и показал на пальцах номер. Другой рукой я придерживал наушник, чтобы не выпал и чтобы его не заметил учитель, ходивший между столами. А это редкая штука, раз мало кто про них знает. Иначе бы присматривались к моим ушам повнимательнее. Преподаватель прошел мимо и отошел к другому столу, где сидел варк, который по сигналу начал дергаться, будто искал спрятанные записки в одежде. Учитель как хищник пошел в ту сторону. «Громов, прием!» — раздался сильно хрипящий голос Элина. «Как слышно!» Я показал условленным жестом, что плохо. «Минуточку, поправлю!» В ухе засвистело так громко, что у меня заболело где-то внутри головы. Я вырвал приборчик, пока не оглох. «Это еще что!» — удивился преподаватель, оглядывая небольшой зал. Варк замер, ожидая расправы надо мной. Но я спрятал наушник в кармане до того, как лысый преподаватель что-либо заметил. Технический прогресс меня подвел. Теперь я понимаю, что двигало королем-спасителем, когда он все запрещал и уничтожал. Пора воспользоваться другими способами. Моим резервным планом. Я достал предка Лина, укрытого в камне, покрытого стеклом. Внутри горел огонек души. Лин очень не хотел расставаться с предком, но я уговорил парня. «Я не буду тебе помогать», — заявил дух, живущий внутри. «Ты меня вернешь ему назад. Чем я заслужил такое? Он же говорит и говорит со мной, рассказывает всякую ерунду, которую я не понимаю, но...» «Парень вчера читал вслух, а ты дух. Ты должен был все запомнить». Я общался с духом, как раньше, без голоса. Преподаватель ничего не должен был услышать. «Ничего я не запомнил?» «Не ври! Не будешь мне помогать, я скажу Лину, что тебе скучно, и нужно общаться с тобой побольше!» «Да куда уж больше!» «Выбирай!» Но выбора у духа не было. Он начал надиктовывать мне ответ обреченным голосом. А он неплохо все запомнил, я едва успевал записывать, из кого состояла армия малых домов в начале вторжения Таргена Великого. Ручка чуть поскрипывала по гладкой бумаге и иногда переставала писать, а дух не останавливался. Но я успел записать большую часть. — А вы, оказывается, неплохо разбираетесь в истории военного дела Юнитума, — сказал преподаватель, когда я прочитал перед ним свои каракули. — Хм, некоторые вещи я вам даже не давал. — Вы сами это изучали? — Разумеется, — сказал я. — Неплохо. Я был о вас другого мнения, господин Громов. Но давайте еще один вопрос. — Скажите, когда Тарген Великий прибыл в Норландию, какие силы противостояли ему? — Герцог Нумер лично во главе своей бессмертной кавалерии, — подсказал Дух. Но завоеватель укрепился на холмах, а герцог бросил свою гвардию на громострелы. Не такая уж эта кавалерия и бессмертная, как оказалось. Кажется, это что-то личное, судя по грустному голосу. Я повторил все дословно. «Неплохо», — сказал преподаватель. «Это мало кто знает. Я рад, что вы настолько любознательный. Зачет!» Лин ждал меня в коридоре. «Все испортилось. Надо еще поднастроить». Затараторил он и забрал приборчик. «Сделай к следующему экзамену», — сказал я. «Но ты все равно умудрился сдать». «Как? Учил?» «Нет, твой дух предка помог». Я протянул ему камень, но пока не стал отдавать. «Говори с ним поменьше. Ему иногда нужно отдыхать». «Хорошо», — Лин удивился. «А я думал, что ему скучно». «С тобой ему скучно не будет» но продолжая читать ему лекции, на всякий случай. — Ладно, что там следующее? Лин отрепетировал наушники, и следующие экзамены прошли намного легче, даже без участия предка. Учителя пока еще не были в курсе, что можно сдавать так легко. Но скоро, думаю, этот метод перестанет работать. Ну а нам пора домой на несколько дней. Я стоял на корме яхты Инжи, держась за гладкие металлические поручни и смотря на плескающихся в воде рыб. Сильный ветер трепал одежду. Инжи сам предложил довести нас до Мордограда после окончания всех экзаменов. Я уже привык к его дружескому расположению, но для парней это большая честь. Так запросто прокатиться с наблюдателем на его корабле. Нас отпустили по домам на неделю, но я уеду только на пару дней. Мне просто надо поговорить со стариками клана, проверить оборону и уточнить, что там с шахтами. А потом вернусь в академию и продолжу охоту на отца Гронда. Инспектор Руссо наверняка что-нибудь найдет. Яхтой управлял Инжи, иногда оглядываясь на корму судна. Оттуда вместо бесчисленных прозрачных трубок торчала всего одна металлическая труба, из которой шел прозрачный дым. Она точно не взорвется? В третий раз спросил он у Лина, сидящего на поручне. «Нет!» Лин довольно улыбался. «Я же говорю, я разобрался, как заменить охлаждение. Никаких хрупких трубок, да и топливо будет меньше тратиться, и безопаснее. Тут самой конструкции был предусмотрен вывод отработанных газов и игниума. Но все зачем-то использовали эти трубки для... «Хватит!» — попросил я. «Молчу, молчу!» Он вздохнул. Это, конечно, не мой шедевр, но двигатель будет работать лучше. Вот бы двигатель панцирника перебрать. Там тоже эти трубки. Через месяц или два начнется изучение бронетехники, сказал Инже, уверенно ведя яхту. Вот и посмотришь. Скорее бы. Лин ушел на переднюю палубу, где Варк и Стас о чем-то разговаривали, держа по бутылочке пива. Они тоже все сдали. Почти честно, я только немного помог им с фехтованием, когда случайно вырубил преподавателя учебным клинком. Вызванный на его место другой просто поставил экзамен всем. Я вспоминал наш разговор, сказал Инже. о той силе, что у тебя получилось, когда ты быстро перенесся в другое место. Из наших никто так не умеет делать, но кое-кто умел раньше: Кто? Тарген Великий! в молодости, но он уже давно не сражается сам. Я бы удивился, если бы тот дряхлый старик смог пройти без палки хоть пару шагов, не говоря уже о том, чтобы драться. «И ты все еще не знаешь, откуда появились эти способности?» — спросил Инжи. «Нет, но ну выясню. Я имел в виду про способности Павла, не свои. Я тоже постараюсь помочь, честно». Когда стану наблюдателем, это будет легче. Когда вернемся в Академию, попробуем разобраться, как пользоваться твоей силой. Она очень тебе поможет. Но ты так и не говоришь, где ты это использовал. О войне с отцом Грондом я говорю только с Руссо и Варгом. Не то, чтобы я сильно не доверял Инже, тем более он недавно меня очень крепко выручил, когда арестовали Варга. Но некоторые вещи лучше оставить при себе. Безопаснее, и не только для меня. «Я не могу сказать». «Понимаю», — ответил он. «Я так думаю, это связано с нападением на твой клан?» «Ага». «Если потребуется помощь, говори. Скоро я смогу многое». «Вот только...» — он посмотрел на меня. «Есть одна новость». Инжи огляделся во все стороны, но парни его слышать не могли. Таргин великий заболел, сказал он. Это его первая болезнь за пятьсот лет. Если он умрет, многое изменится, очень многое. Еще бы. А великие дома мало что держат вместе, кроме него. И ладно. Просто если что-нибудь начнется, он вздрогнул. Даже говорить это тяжело. Но если такое случится, мне понадобятся те люди, на кого действительно можно положиться. «Уже собрался воевать?» — спросил я. «Я?» — Инжи усмехнулся. «Да у меня при мысли об этом трясутся руки. Но меня же никто не спросит, хочу я этого или нет. Да и я пока не наблюдатель. Когда стану им, многие вещи изменятся. Что-то будет проще». — Что-то сложнее. — Так и есть. — Знаешь что, Громов? Он пристально на меня посмотрел. — У меня такое чувство, будто я знаю тебя очень давно, чуть ли не с детства. — Может, это как-то связано с твоими способностями? — Может быть. Разговор перешел на другую тему. Инжи приглашал в свой дворец, но времени на это у меня было мало. Хотя кухню наблюдателя я был бы не против попробовать. В Мордограде, который после имперской столицы казался каким-то поселком, мы сошли на берег. Инже помог нанять мотоповозку, чтобы добраться до дома побыстрее. В усадьбе Климовых встречали меня как вернувшегося хозяина. Сами Климовы и те из Громовых, кто уцелел, вышли к воротам заметно укрепленным. Да и изгородь вокруг усадьбы теперь напоминала стену форта. На построенных сторожевых вышках я заметил несколько совсем незнакомых мне людей с оружием. Их, наверное, наняли для охраны, ведь у Линдара-клана должен быть военный отряд. Интересно, где дед Илья взял на это деньги? Хотя скоро это уже не будет проблемой. Во дворе видно оборудование, которое доставил Падре Моретти и специалистов, которые хлопотали вокруг большой машины. Скоро начнется добыча игниума. Денег будет много, как и связанных с этим проблем. Но я с этим разберусь. — С возвращением! Вперед, опираясь на трость, вышел Илья, старый патриарх Климовых. — Мы ждали тебя, великий предок. — Предок? — шепотом спросил Лин. — Все-таки это правда. А вы молчали, не верили своему другу. — Эх! — А это кто с вами? Дед сощурил подслеповатые глаза. «Лингер-триггер!» — представился Лин. «А это мой предок, старый Герберт». Он показал камешек с огоньком. «Теперь он один из нас!» — сказал я и огляделся по сторонам. «Тут много изменилось». «Да, мы наняли людей, как ты говорил. Ведь ты же теперь линдар клана!» Илья о чем-то задумался. «Покажите ему, кто остался! Валю тоже приведите!» Я посмотрел на Громовых, семью, у которой так долго жил. Кто-то из раненых встал на ноги, а кто-то, похоже, умер. Среди живых один парень-подросток, кажется, Иван. Он тогда схватил шальную пулю, но сейчас в порядке. Рядом с ним его брат, целый и здоровый. «Я тогда переночевал у друзей!» — пролепетал он, глядя на меня. А утром вернулся, и... «Те, кто это сделал, мертвы», — объявил я. «Тот, кто нанял наемников, лишился головы. А тот, кто приказал ему это сделать, лишился власти. И теперь живет, забившись в нору, как крыса. Но скоро я его найду. А потом найду и тех, кто стоял за ним. Возмездие приходит с севера». Илья кивнул. Огромовы наши родичи, кто живет с нами в одном клане, не исчезнут. Не исчезнут, да. Но для этого мне нужно добить оставшихся врагов. Вперед вышла молодая женщина, держа в руках младенца. Да, она же тогда была беременна. — Это сын Андрея, — сказала она. — Отец умер, но его сын... Она закрыла глаза и протянула ребенка мне. — Великий предок, благослови его. Не знаю, как это делать, так что просто провел рукой над ним. Младенец не отрывал от меня взгляд. — Сегодня праздник! — объявил Илья. — Предок вернулся к нам. Столы уже накрыты, но... — он посмотрел на меня. — Ты хочешь со мной о чем-то поговорить? — Да, нужно укромное место. — Есть одно, тебе понравится. Он провел меня на задний двор. Там они точь-в-точь точь скопировали алтарь, который стоял у Громовых. Перенесли оттуда каменный столб, расставили свечи, ни одна из которых не горела. Даже сделали пруд с черепахами. К ним я и направился в первую очередь. Их надо на зимовку готовить. Я опустился на колени и погладил по ребристому холодному панцирю самую большую. «Зима же холодная!» — Это Матвей все ими занимался, — сказал Илья, опускаясь на маленькую лавочку. — С самого детства. Но мы разберемся. Забрали всех из того пруда, а то их никто не кормил. Когда я появился в свече, то вот этот парень уже был там. Я дотронулся до головы большой черепахи. Видел его каждый год. Люди умирали, а он оставался. Черепаха сначала втянула шею, а потом выглянула, глядя на меня усталыми глазами. Настоящий старик. — Я нанял тридцать человек, — сказал Илья. — Потратили все деньги, что у нас были, но мы должны соответствовать твоему статусу. Нас сильно выручил подарок от твоего друга. — От кого? — Несколько дней назад прибыл груз оружия из Мордограда. Подарок будущего наблюдателя Дарайга. Не знал. Я сел чуть поудобнее. Черепаха вытянула голову и откусила капустный лист, который я ей протянул. Поблагодарю, Инжи. Но насчет денег не беспокойся. Когда начнется добыча, их будет много. Значит, под горящим лесом лежат камни яростного предка задумчиво произнес Илья, поглаживая свою трость. — Это так называется? — спросил я. — Да, ведь свечи предков тоже делали из игниума. Говорят, этот камень связан с миром духов. А лес называется горящим, потому что из-за камня пожары каждый год. А некоторые деревья горят сами, каждую ночь. — Ты сам это видел. Я поднялся и отряхнул колени. Сегодня теплый день, но это один из последних. Погоду за последние сто лет я хорошо узнал. Скоро выпадет снег, а потом солнце скроется на полгода, и начнутся жуткие холода. Надеюсь, они успеют начать добычу до холодов. Дед Илья будто читал мои мысли. «Ну, — Но ты сделал большую работу, предок. — Очень большую. Никто из нашего клана не становился линдаром. Никогда. Это большая честь для всех. Поговорим о другом, старик. Расскажи мне о Павле Громове. Что странное происходило с ним? Я не понимаю. Илья недоуменно на меня посмотрел. Он умеет то, что не умеют другие. В желудке что-то зашевелилось. А я ведь давно не ел. А в большом доме сейчас праздник. Поговорим за столом. Я помог старику подняться. В большом доме было жарко. На столах расставлена куча блюд. На еде никто не экономил. Самые роскошные сразу понесли ко мне. Но я сегодня решил пообедать поскромнее. Так что оставил себе только запеченного поросенка. Родичи веселились. Кто-то играл на гитаре, кто-то пел. Варк на другом конце стола что-то увеличенно рассказывал, держа руки так, будто стрелял из автомата. Наверное, это о том случае, когда мы отбивались от первой пятерки отца Гронда. Стас сидел неподалеку, что-то тыкая в тарелке, не особо разговаривая. Зато тараторящий Лин нашел слушателей среди молодежи клана. Он показывал им свой наушник и какую-то покрытую проводами металлическую коробку с колесиками. Ее он собирал последние дни до экзамена. Немного похоже на панцерник, даже есть две маленькие пушки с боков и большая спереди. Сверху на этой коробке лежал камень с духом предка. «Смотрите — Смотрите! — крикнул Лин и поставил коробку на пол. — Да не поедет она! — начал спорить кто-то из Климовых. Рассказываешь там сказки, Йожанин. Сейчас все увидите. Лин достал из кармана еще одну коробочку, повернул на ней какой-то рычажок и нажал на кнопку. Маленький панцирник выпустил немного дыма и проехал на полметра вперед. Толпа молодежи замерла, а потом разразилась криками восторга, даже заглушив варга, который громко возвещал, как прикончил одного из стрелков отца Гронда. Это же не шедевр! Лин грустно покачал головой, глядя на остальных. «Так, баловство!» Я отрезал жирный кусок от запеченного поросенка. Дед Илья приступил к своей каше. На нас пока не смотрели. «Расскажи мне о Павле», — повторил я. «У него способности тех, кого называют небожителями». «Разве? Но ведь ты...» «Я знаю, на что способен я, но его силы другие». Похожие я видел у Инжи Райга и остальных, кто учится в академии. У меня нет ответа на твой вопрос, Павел. Предок. Так и не привыкну, как тебя называть. Зови меня Громов. Я доел кусок мяса, подцепил вилкой немного салата из маринованных овощей и отпил горячего чая. Кто были родители Павла? Он сын Влада. «Я в этом уверен. Они даже похожи. А мать? Я ее не помню. И это точно не жена Влада. Она появилась в доме позже. Жаль, что умерла. Я бы ее спросил». «Знаешь что?» Илья усмехнулся. «Я тоже не помню, мать Павла. Я ее вроде вообще не видел». «Постой» вспоминаю влад привез павла после учебы в академии но с нами климовыми эта история не обсуждалась, а сплетни я не слушал значит влад вместо учебы родил себе сына я думал он был скромным парнем, но дело в другом илья цель сам павел а не клан это из за его способностей «Возможно. Я отрезал еще кусок. Я завтра поеду в столицу, не хочу вас подставлять. Мне осталось немного, чтобы добраться до Гронда». «Я буду молиться за тебя, Громов. Но что касается твоего вопроса, есть у меня одна мысль. Послушай, ведь мой внук...» Дверь распахнулась. Но мало кто обратил внимание на вошедшего часового, вооруженного автоматом. Он сразу бросился к нам и склонился над ухом деда Ильи. «Сколько?» — удивился старик. «Пятьсот?» Клан спешно готовился к обороне. Кто-то ставил пулемет на крышу дома, кто-то раскладывал мешки с песком у ворот. Атакующие не застали нас врасплох, их обнаружили за целый час до подхода. К поместью Климовых, расположенному на холме, ведет всего одна дорога, и ее легко оборонять. Но никогда у тебя едва пятьдесят-шестьдесят вооруженных человек, а у врага пятьсот. — Это войска Хидара Кланов Сергея Воронова! — возмущался Илья. — Разведчик видел знамена. Наш сосед. — Но это же... Если дойдет до наблюдателя... Он объявит ворного вне закона. Ведь войны нет, а он нападает на клан Линдара. Это же он думает, что никто не узнает, сказал я. Поэтому напал. Я смотрел на лес. Часть деревьев в нем давным-давно окаменела, и сейчас они начинали загораться на ночь. Это из-за игниума в почве, поэтому лес и назвали горящим. Но огонь поможет нашим целиться даже в темноте. Вот только врагов в 10 раз больше. И этот Хидар мой враг? Пока не знаю. Но я уверен, что его кто-то послал, когда отец Гронт не справился со своей миссией. А кто может приказывать Хидару? Круг подозреваемых сужается. Что мы будем делать, Громов? ⁇ спросил, подбежавший ко мне Варк. Обороняться! Я продолжал смотреть на лес. «Варк, ты отвечаешь за оборону, а я пойду туда». «Зачем?» «Найду и убью всех командиров», — сказал я. «Без них они атаковать не смогут». И, пока они переглядывались друг с другом, я быстрым шагом направился в горящий лес. «Пора поохотиться».